Ещё какое-то время мы с Джеком вот так стояли он продолжал гладить меня по волосам а я прикрыла глаза и просто наслаждалась моментом я так рада что он пришёл за мной рада что мы прилетели сюда вместе с ним мне так тепло уютно и спокойно чувствуешь себя защищённой и кажется что с ним в твоей жизни не случится ничего плохого что этот человек убережёт тебя от всего на свете но всё же джек решил прервать это умировение стелла